Глава вторая. Первые 50 граммов приятно согрели кровь, вторые энергии жизни растеклись по организму, третья стопка окончательно сняла усталость, а после четвертой затрезвонил телефон, звонила следователь Парфентьева. Она вежливо, но сквозь зубы потребовала сегодня же явиться к ней на допрос, даже время назвала «в 19.30». Принудительным приводом не угрожало, поэтому Холмский также вежливо и с открытой душой пообещал явиться завтра утром. Принцип у него — под градусом людям не показываться. Требовательный тон следователя сдвинул его с точки душевного равновесия, но увеличивать свою норму он не стал. Выпил, посидел немного перед телевизором и отправился спать. А утром, как и обещал, открывал дверь шестнадцатого кабинета. Гладко выбритый, хорошо одетый, голова легкая, дыхание чистое. А какое может быть похмелье после двух по сто, если организм крепкий? За столом, опустив голову над открытой папкой, сидела приятная внешность русоволосая женщина лет 35. На плечах золотые погоны, звезды капитанские, но сверкали они, как одна генеральская. Застывший взмах руки — В длинных пальцах остро заточенный карандаш, то ли женщина собиралась дирижировать оркестром, то ли разгадывала кроссворд. Но, скорее всего, она просто изучала материалы уголовного дела. Папочка перед ней тонкая, видимо, следствие находилось в начале пути. Через горы и других, прошлых и настоящих дел. Только на столе восемь папок, все на одной стороне ровной стопкой. Также папками с текущими делами была занята целая полка канцелярского шкафа. Полкой выше размещались архивные дела в папках регистратора с отметками на широких корешках. На одних таких папках надписи отпечатаны на принтере, на других написано небрежно от руки. Возможно, такой перепад – признак смены настроения. У школьников, например, это сплошь и рядом. 1 сентября начинается с почерка, близкого к каллиграфическому, потом желание учиться с чистого листа пропадает, и дальше уже как курица лапой. «Разрешите?» — спросил Холмский, закрывая за собой дверь. Парфентьева слегка повела рукой, нацелив на него карандаш, но взгляд от бумаг не оторвала. На третьей полке шкафа красовались две почетные грамоты, одна взята в рамку, другая просто приклеена к стенке. Здесь же и фотографии. Хозяйка кабинета с каким-то полковником, на второй она уже с генералом, на третьей и четвертой в окружении коллег, майоры, подполковники, ни одного капитана или старшего лейтенанта. Рамочки выстроены строго в ряд. На столе порядок, отдельные бумаги в двухрядном лотке, карандаши авторучки в подстаканниках, два телефона один к одному, стационарный и мобильный, в сторонке будильник, дырокол, Зеркальце и расческа, под рукой калькулятор, кружка с горячим кофе и трогательной надписью на ней. Большой принтер на низком столике. Там же фотография в рамке, не видно, кто на ней изображен. На лотке несколько стикеров с напоминаниями о делах текущего дня. И еще Холмский обратил внимание на часы. Одни висели у двери, другие за спиной хозяйки кабинета, под президентским портретом. На одних часах половина десятого, на других столько же ни минуты разницы. Можно не сомневаться, что и на будильнике то же самое время. Парфентьева старалась выглядеть безупречно, китель отглажен, погоны новые, но вторая сверху пуговица разболтанно висела на нитке. То ли нити сами по себе ослабли, то ли кто-то дернул за пуговицу. Да правый рукав отглажен не так хорошо, как левый, и галстук-прикол от рубашки Как-то уж очень странно. На рубашке маленькое пятнышко, едва заметное для глаза. Макияж не яркий, ногти наращенные, но не длинные. Каре волосок к волоску. Обручальное кольцо на безымянном пальце левой руки. На дворе конец июня женщина уже успела загореть, а на правом безымянном пальце едва заметная полоска, след от кольца. Коллеги знали, что у парфентьева нет мужа поэтому кольцо у нее сейчас на левой руке, но статус незамужней женщины ее явно тяготил, поэтому, отправляясь домой, она и перекидывала кольцо с пальца на палец. А своему статусу следователя она придавала немалое значение, потому и фотографии высокопоставленных коллег у нее на виду. Холмский Илья Геннадьевич. Женщина воткнула карандаш в подстаканник острием вверх. «Капитан юстиции Лидия Максимовна Парфентьева, следователь следственного комитета», распрямив спину, представилась она. Голову она держала прямо, смотрела посетителю в переносицу, но хотела видеть его целиком. Хотела, но не очень-то получалось. Зато беспристрастность ей удавалась. Женщина она не совсем молодая, одинокая, мужчина перед ней в годах, но еще не старик, выглядит неплохо, довольно бодрый для своих лет, Одет хорошо, но если Парфентьева по достоинству оценила гостя, то виду не подала, потому как умела скрывать личный интерес под маской профессионала. — Почему вчера не явились на допрос, гражданин Холмский? — строго спросила Парфентьева, желая с первой же ноты навязать собеседнику позицию оправдывающегося и поставить оппонента в зависимость от себя. — Меня в чем-то обвиняют? — Холмский выдвинул стул из-за приставного стола. Нет у него чувства вины. Его пригласили в этот кабинет. Он гость, а значит, имеет право сесть, не спрашивая разрешения. Парфентьева изобразила возмущение, вскинув брови, но возражать не стала. Улица Вавилова, дом 79. Вам это место о чем-нибудь говорит? Место преступления. Убит некто Лаверов Родион Александрович. И девушка, имени которой я, к сожалению, не знаю. Какая девушка? Заметно растерялась Парфентьева. Именно этого Холмский и добивался, потому как не хотел быть ведомым. Давайте начнем с вашего тона. Что я не так сделал в доме 79 по улице Вавилова? Прежде всего вы уехали, не оказав помощь гражданину Маркушину. Парфентьева говорила одно, а думала о другом. И это Холмский поставил ее на растяжку, как снег на голову, вывалив второй труп, в существовании которого он не был уверен. Шепот шестого чувства не в счет. «Еще что вам сказал Маркушин, что скорая помощь приехала поздно. И что смерть Лаверова вы установили на глазок?» кивнула Парфентьева. «На глазок? Оригинально!» улыбнулся Холмский. «Теперь он будет знать, как называть метод, каким устанавливается наступление биологической смерти. Симптом белоглазого, симптом кошачьего глаза — Теперь будет на глазок. Надавил на глаз, вот тебе и на глазок. Что вы скажете по этому поводу? Смерть Лаверова наступила практически мгновенно, от удара бутылкой по голове. Вскрытие проводили вы? Я понимаю, Маркушин пытается смягчить ответственность. Сколько там за убийство по неосторожности дают? До двух лет лишения свободы? Это сейчас не важно. Все мои действия задокументированы. Холмский хлопнул по карману, в котором у него лежал видеорегистратор. Я записывал на видео каждый свой шаг. Маркушин мог бы разглядеть глазок видеокамеры, если бы не его рассеянность, вызванная сильным душевным волнением. Ребята таких дел наворотили, голова кругом. А скорая приехала так быстро, что даже сумочку не успели спрятать. Какую сумочку? Розовую. В 79-м доме по улице Вавилова праздновали день рождения — Гости разошлись, посуду вымыли, за столом остались две пары. Маркушин со своей девушкой и Маркушина со своим парнем. Уверенности нет, есть всего лишь подозрения, но если хотите, я могу поделиться. Парфентьева выразительно глянула на часы, висевшие у входной двери. На его досужие домыслы она готова выделить не более двух минут, так что пусть поспешит. Если вы были на месте преступления, если вы видели воздушные шары, вы, наверное, поняли, чей день рождения отмечали. И для кого Катя Маркушина сообщала, что у нее с Родионом Лаверовым любовь. А девушка Маркушина сообщила, что Родион — рогоносец. После того, как в каминном зале переспала с Маркушиным. Фотографию испортила. Не знаю, откуда она эту фотографию взяла, возможно, держала при себе. В память о неудачном романе. С Лаверовым которому и наставила рога, в отместку за его отношения с Маркушиной. «Я видела эту фотографию», — кивнула капитан, с профессиональным интересом, глядя на Холмского. Маркушина сказала, что это ее фотография, но сказала, как-то не очень уверенно. «Я могу продолжать, пока мысли не разбежались». Парфентьева кивнула. «Вы видели воздушный шар? К плюс Р равно сердечку. Катя Маркушина». Родион Лаверов, и у них любовь, сообщают нам. Любовь чистая и невинная, но незнакомая нам девушка подает знак, что эти отношения не такие уж и невинные. Она подрисовывает к одному сердечку другое, ее рукой, по всей видимости, движет обида. Два сердца занимаются любовью. Пошлость, конечно, но молодым можно все, кроме убийства. Лаверов занимался любовью с Маркушиной, возможно, на показ, возможно, чтобы позлить свою бывшую девушку. Маркушину, скорее всего, не понравилось, как ведет себя Лаверов, дело дошло до драки. Никита ударил Родиона, разбил ему нос. Но драка произошла задолго до того, как Никита ударил Родиона бутылкой по голове. Нос у Родиона успел вернуться в нормальное состояние, и кровь с лица он смыл. А носом он ударился на высоте своего роста. Маркушин как минимум на полголовы ниже. — Я перестала вас понимать, — мотнула головой Парфентьева. — Кровь, нос, рост, какие-то сердечки. И с чего вы взяли, что незнакомая нам девушка занималась любовью с Маркушиным? Я, конечно, могу заблуждаться, и на самом деле никто ни с кем ничем не занимался. Но в гостиной я видел бюстгальтер, принадлежащий явно не Кате Маркушиной. А на столе на кухне... Я видел малиновую помаду и три пробки от шампанского. Видел там, где сидела девушка с розовой сумочкой. Сумочка это потом пропала. И помада тоже. Насчет пробок сказать точно не могу. Пробки на столе остались? Какие еще пробки? Три пробки от шампанского. Только пробки. Бутылок нет. От водки, от коньяка бутылки видел, а от шампанского нет. Может, бутылки от шампанского стояли в каком-то другом углу, Не видел. Видел только одну разбитую бутылку на крыльце, разбили ударом о перила. Вторую бутылку разбили на кухне, но там стекла убрали. Все стекла, почти все. Третью бутылку разбили в прихожей о голову Лаверова. Не знаю, от какой бутылки горлышко я видел, но видел, на кухонном разделочном столе. В протоколе горлышко упоминается? — Горлышко от бутылки шампанского? — нервно спросила Парфентьева. Она пыталась сосредоточиться на том, что говорил Холмский, но пока не получалось. Мысль змейкой ускользала от нее. На разделочном столе горлышко мог положить туда Маркушин, после того, как убил Лаверова, или сам Лаверов положил, со своими отпечатками пальцев. Не подумав, положил. «Я вас не понимаю», — честно призналась следователь. «Если честно, я сам себя не понимаю. Просто говорю, что видел». Помада, оставленная неизвестной девушкой, несколько осколков на полу на кухне. Возможно, эта девушка пыталась остановить драку, а кто-то ударил ее бутылкой по голове. И бутылка разбилась, и голова. Я думаю, тело закопали где-то в огороде, под кучей компоста. — Не было там никакой кучи компоста, — мотнула головой Парфентьева. — Значит, в компостной яме. Трава там на участке выкашивается, — куда-то складывается, перегнивает. Компост, он как пух, копается легко, быстренько присыпали и разбежались. Только Лаверву уйти не дали. Маркушин не дал. Сначала заставил разбить бутылку и оставил себе горлышко с отпечатками его пальцев. А потом убил. Другой бутылкой от шампанского по голове, чтобы наверняка... Труп, одна бутылка, другая, пальчики... Проговорила Парфентьева, пытаясь ухватить разбегающиеся мысли. Лопата у крыльца стояла, в траве. Поставили ее, когда роса только-только выпала. Судя по разлету осколков, бутылку разбили уже после того, как поставили лопату. И после того, как похоронили неизвестную нам девушку. Зачем разбивали бутылку? Чтобы привязать Лаверова к убийству. Зачем же еще? Это вы так думаете? — Думать будете вы, товарищ капитан. Вы — следователь, вам и карты в руки. Значит, Лаверов разбил бутылку, а Маркушин отобрал у него горлышко с его отпечатками пальцев. Мы же не можем знать, какой именно бутылкой убили девушку Маркушина. Если ее убили, если она мертва. — Умеете вы морочить голову, гражданин Холмский? — будто опомнилась Парфентьева. — Не верите, не надо. Но если вы хотите сделать меня крайним, — Предупреждаю, у вас ничего не получится. У меня записаны все ходы. — Никто не собирается делать вас крайним. Но эти шарики, там действительно было что-то написано? — И на шарике, и на стене. И три пробки на столе были, и сумочка на спинке стула висела, и малиновая помада в розовом тубе. Не знаю, записала моя камера это или нет, она смотрит вперед, пробки могли не попасть в кадр. «Шарики не попали точно. И лопата. Но вы же можете просто сходить и посмотреть, что там в компостной яме». «Вы такой наблюдательный?» «Жизнь заставляет. Маркушины вот наговорили, думаете, они первые? Много таких. Вот и приходится отбиваться. Но я думаю, вы, товарищ капитан, не очень-то верите Маркушиным». «Почему вы так думаете?» — повела бровью Парфентьева. «Протокол не оформляете». И меня выслушать согласились. Это при том, что утро началось нервно. — У кого утро началось нервно? — нахмурилась женщина. — Много вчера работали, и допоздна. Утром проспали подъем, схватились за утюг, а дочка завтрак требует, не знаю, куда она собиралась. Китель вы не догладили, но завтрак приготовили. Кофе, правда, на рубашку капнули. Дочка вас за это отблагодарила, стала застегивать вам китель. Вы не поняли, зачем она это сделала, но неладное почувствовали. Или оттолкнули дочь, или сами отпрянули. Факт, что пуговицу надорвали. Но ромашку не заметили. Какую еще ромашку? Парфентьева резко опустила голову, и пуговица на волоске болтается, а на галстуке действительно заколка с ромашкой, желтая серединка, белые лепестки. На рубашке пятнышко. Женщина дернулась, стала застегивать китель. Пуговица оторвалась. «Тьфу ты!» «Представляю, какая это досада с вашим постоянным стремлением к совершенству! Но вы переживете, Лидия Максимовна, вы умеете себя уговаривать. Сегодня вы рветесь в небо, к заоблачным высотам, а завтра вам уже хватает и того, что вы просто ходите по земле, с высоко поднятой головой». «Все сказали. Если все, я свободен. Про дочь по чашке узнали?» Парфентьева переставила кружку, спрятав ее за монитор ноутбука. А о том, что вы воспитываете ее одна, говорю же, утро нервно начиналось. — На работу вы едете, кольцо на правой руке, а сегодня забыли с одного пальца на другой перекинуть, кольцо так и осталось на левой руке. И волосы не вспушили. Холмский провел пальцами по своей голове, как делают, когда хотят взлохматить волосы. К своей расческе даже не прикоснулись. «Умный, наблюдательный», — обиженно-хищно сощурилась Парфентьева. «Людей спасаем, да? А про труп только сегодня сказали? А если труп сегодня ночью увезли?» «Это вряд ли. Вы же допоздна работали». Холмский сам чувствовал, что голос звучит неуверенно. «Опять фантазируете?» «Зубы вам заговариваю». «Я это уже поняла. Жду вас завтра в это же время». «В это время я уже буду на смене». «Давайте послезавтра», — попросил Холмский. «Завтра». Парфентьева непримиримо смотрела на него, но строгость ее требований компенсировалась необязательностью их исполнения. Холмский неподозреваемый, фигура в деле отнюдь не ключевая, так что меру пресечения она применять к нему не станет. Даже если очень захочет.